«Знал бы, кто о чём я думаю, потея под судейской мантией». Нет, не о надеждах и тревогах мировой общественности с нарастающим интересом, следящей за ходом исторического процесса, хотя надо было бы именно о них. В голове у меня назойливо крутится шутливая детская песенка «Десять негритят пошли купаться в море», «Десять негритят резвились на просторе», «Один из них утоп, ему купили гроб», И вот результат — девять негритят. С чего это вдруг понять было несложно, из-за неуклонного снижения числа претендентов на наследство Гуреева, разумеется. По сути, сейчас остаётся всего один негритёнок, пардон, возможный потомок артиста, Андрей Христофоров. Все остальные, как говорится, слились, ну да, считай, утопли. Хотя для песенки про негритят имеется и другой повод. Один из французских адвокатов Гуреева, также присутствующих на процессе, чернокожей А, и третий повод есть, но это уже мой личный. Страстно завидую я тем негритятам с их купанием. Мне тоже очень хочется на море. Это вчерашним блиц-визитом Никиты из Туапсе навеяно, наверное. «Позволите?» «Я спохватываюсь, это же ко мне обращаются!» «Я считаю необходимым пояснить...» как именно в нашем распоряжении оказалась прядь волос Роберта Гуреева, говорит Христофоров. Не тот Христофоров, который потенциальный наследник, а тот, который записан его отцом. Не Андрей Христофоров, а Игорь, тот самый импозантный мужчина, который похож на покойного Роберта Гуреева, как его младший брат. Я киваю, мол, поясняйте, действительно интересно. Это был памятный подарок. Говорит Христофоров. «Надо же, мне казалось, что раздачу локонов в качестве памятных подарков практиковали только персонажи старинных романов. Девочка из хижины дяди Тома, например. Ох, да что ж я опять про негров!» «Да, наверное, я был дураком», вздыхает свидетель Христофоров, неправильно трактовав отразившееся на моём лице недовольство. Романтичным глупцом, начитавшимся книжек, Уже не помню, это у Золя или у Бальзака герои обменивались кольцами, сплетёнными из собственных волос. Так или иначе, была когда-то в высшем свете Франции такая мода. А Роберт Гуреев, мой кумир, он же как раз жил в Париже, и я почему-то решил, что ему это понравится. Красивый жест в старинных традициях, понимаете? И вы попросили у него локон? Нет, что вы! То есть да, не сразу!» «Сначала я подарил ему свою собственную прядь». Игорь Христофоров машинально поправляет прическу, которая и без того идеальна, у него превосходная стрижка. У Гуреева в последние годы была такая же. «В молодости у меня были довольно длинные волосы, почти как у самого Роберта, разве что немного не того цвета. У меня никак не получалось идеально попасть в тон, пока не было образца», — говорит Христофоров. «Фотографии в журналах всё-таки не идеальны в смысле цветопередачи. Да и выбор краски для волос в то время в нашей стране был весьма невелик. Чёрный-чёрный, какие уж там оттенки». Я вспоминаю, что свидетель является довольно известным художником-оформителем. То есть о красках он может рассуждать очень долго. «Вот не хотелось бы. Я не из тех женщин, которые точно знают, что это за цвета такие, фуксия или там фисташковый, и чем именно светлый беж разительно отличается от кофе с молоком. А уж оттенки чёрного мне и вовсе не интересны. «Десять негритят! Тьфу ты!» «Продолжайте. Говорю я, надеюсь что сейчас все без исключения надоедливые негритята в моей голове утопнут, а повествование Игоря Христофорова наконец двинется дальше». Сначала я думал просто срезать одну прядь, но потом понял, что это как-то слишком просто. Послушно продолжает свидетель. И недостаточно символично, потому что такие волосы, как срезанные цветы, которые уже мертвы. Такое подношение, решил я, будет недостойно моего божества. Я ведь хотел показать своему кумиру, что моя преданность ему глубока, что это практически кровная связь, Значит, волосы должны были быть живые, с корнями. Вы вырвали у себя прядь волос? Я содрогаюсь. Он бы ещё скальп с себя снял и долопоклонник. Почти. Игорь Христофоров краснеет. Я не мог вырвать целую прядь, ведь могла остаться проплешина, некрасивая и портящая моё сходство с Робертом. Поэтому я немного схитрил». Собирал волоски, остающиеся на щётке для волос. «Принцип понятен. Продолжайте». Я снова подталкиваю свидетеля. Когда волосков набралось достаточно много, я отнёс их мастеру-постежёру. Это специалист по изготовлению париков, и он сформировал аккуратную прядь. Скрепил её, подровнял, слегка завил. Получилось очень красиво. Дальше я послал её Гурееву. В конверте, вместе с письмом, в котором написал о том, что преклоняюсь перед его талантом. И... и попросил великого артиста об ответном подарке. «Я с интересом смотрю на возрастного фаната. Занятные они люди, поклонники великих. И вас не смутило, что у Гуреева может появиться некрасивая проплешина? Ну, он-то мог просто срезать прядь, хотя он этого не сделала». Христофоров мечтательно улыбается. «Вы удивитесь, но великий артист отзеркалил мой красивый жест. Тоже прислал вам свои волосы с корнями? Я, наконец, понимаю, к чему был весь этот экскурс в историю. Эксперт ведь говорил, что срезанные волосы нельзя использовать для ДНК-теста на отцовство. А где гарантия, что он прислал вам собственные волосы?» Интересуются из зала. «Я строго смотрю на Крикуна. Я и сама бы спросила. В конверте с Локоном было письмо. Его я тоже, разумеется, сохранил», — отвечает свидетель. «Вот нотариально заверенная сканкопия этой реликвии, а вот экспертное заключение, подтверждающее, что письмо написано собственноручно Гуреевым. И я приобщаю к делу очередной документ», а потом мы все слушаем эксперта, который подробно рассказывает, как именно он пришел к соответствующему заключению. Я смотрю на Андрея Христофорова. Кажется, этот последний негритенок вполне может выплыть из моря с добычей в виде богатого наследства. Интересно, почему у него при этом такое кислое выражение лица? «Миллионы поклонников Гуреева истово боготворили», Тысячи менее успешных артистов ему страстно завидовали, а мальчик Андрюша в России питал к великому Роберту тихую ненависть. Тихую, потому что выразить своё чувство в полный голос ему бы просто не позволили. Нет, высказаться Андрюше не запретили бы ни в коем случае. Родители всегда интересовались его мнением по тем вопросам, которые не считались слишком взрослыми и потому свободно обсуждались в кругу семьи. Однако Андрюша рос умным мальчиком и очень рано понял, что есть большая разница между отказом от нелюбимого вермишелевого супа и нелестным мнением о балете, например. Вермишелевый суп папа Игорь тоже ел через силу, довязь, только чтобы не обижать маму, которая расстраивалась, получая очередное подтверждение скудости своих кулинарных талантов. И все же это не шло ни в какое сравнение с тем, как она расстроилась, когда Андрюша категорически отказался заниматься танцами. Он люто, до зубовного скрежета и мучительной головной боли ненавидел все это. И раз-два-три, раз-два-три, носочек тянем, подбородок выше, плечики расправили, тугое трико чопорных педагогов, похожих на старых носатых ворон, дребезжание рояля, высокие окна, бесконечную штангу станка, которая двоилась, как будто одной ее было мало, отражаясь в натертом паркете. Он засыпал в театре и любил ходить в кино. Он мечтал, чтобы ему купили собаку, и хотел заниматься восточными единоборствами, как папа. Но даже папа это его желание официально не поддерживал, делая большие глаза и прикладывая палец к губам всякий раз, когда Андрюша заводил разговор об айкидо в присутствии мамы. Впрочем, к своему знакомому тренеру папа его всё же отвёл, и некоторое время у них с Андрюшей была общая сладкая тайна, зримо воплощённая в детском кимоно, которое хранилось подальше от маминых глаз в машине. Стирала его, невнятно причитая «Что ж вы с ребёнком-то делаете, дурни, несчастные? Бабушка Клавдия Сергеевна — папина мама». Ей одной Андрюша мог пожаловаться на ненавистного ему Гуреева. Бабушку внук любил, и она его тоже. «Нет, папа с мамой тоже любили Андрюшу, но, кажется, меньше, чем Гуреева». Во всяком случае, афиш и плакатов с изображением великого Роберта в их доме было гораздо больше, чем фотографий Андрюши. Собственно, Андрюшина фото на виду имелось всего одно — постановочное, сделанное специально приглашённым фотографом в балетной студии. Для того фото Андрюшу нарядили в ненавистное трико — поставили к ненавистному станку и долго мучили, добиваясь точного соответствия позе ненавистного Гуреева, снятого когда-то давным-давно другим фотографом в другой балетной студии. В итоге на том фото Андрюша выглядел угрюмым, и повесить два студийных портрета в процессе, его и Гуреевский, рядом оказалось большой ошибкой — Одинаковые снимки смотрелись окошками в одно общее помещение, где один балетный мальчик глядел на другого настолько нехорошо, что впору было встревожиться. Пришлось перевесить портреты так, чтобы они оказались сначала на разных стенах, а потом, когда фото Гуреева дважды само случайно сорвалось с гвоздя и лишилось сначала стекла, а после и рамы, и в разных комнатах, Великого Роберта от греха подальше переселили в родительскую спальню. «Устроили тут иконостас, дурни, несчастные!» — ворчала, приходя к ним в гости бабушка Клавдия. Называть ее бабой Клавой Андрюша не разрешала маме. «Ты воспитанный молодой человек из культурной семьи», — внушала она сыну. «Какая может быть баба Клава? Клавдия Сергеевна!» В крайнем случае бабушка Клавдия никак иначе. «Можно еще мадам», — язвила бабушка. «Как это будет, по-вашему, по-французски? Мадам Клодия?» «Гран-мадам», Гран — -мадам", подсказывал Андрюша. Французский он тоже ненавидел. «Во-во, ага», — фыркала бабушка. «Гран-мадам Клодия, сварите мне манной каши, сильвуплея «Ну, мама!» «Я же просил!» — огорчённо вздыхал папа. «Да я-то мама, а ты кто?» Непонятно, но явно обидно отвечала ему бабушка, и тогда папа сразу куда-нибудь ретировался, чтобы не продолжать неприятный разговор. Андрюша с детства знал, что папа ему не родной. На самом деле не папа вовсе, а просто мамин муж, хотя как это может быть просто, он решительно не понимал. Если кто-то кому-то отец, то он же присутствует в жизни своего родного ребёнка. В смысле, не в виде портретов присутствует, а как живой человек, разве нет? «Не так всё просто, мой мальчик», — вздыхая, объяснял ему папа, тот, который единственный и любимый, но при этом почему-то неправильный, не родной «Ты сын гения, а они живут иначе, чем обычные люди». «Твой отец — великий человек, он посвятил всего себя творчеству, и даже ты, его ребёнок, не можешь требовать его любви и внимания. Пойми же, Роберт Гуреев принадлежит всему человечеству!» «Вот пусть всё человечество и занимается балетом!» — кричал в ответ Андрюша. «Я-то тут при чём?» — и слышал в ответ. при том что кроме отца у тебя есть ещё мать», «Прекрасная и очень любящая тебя женщина. Ей это крайне важно, то, что ты сын Роберта Гуреева, и твоя, мой мальчик, святая обязанность не посрамить великого отца и не разочаровать заботливую маму, которая, поверь мне, очень многим ради тебя пожертвовала». Андрюша слушал, с чем-то соглашался, с чем-то смирялся, и тем сильнее ненавидел Гуреева, чем больше любил папу Игоря. В 15 лет он взбунтовался и совершил локальную революцию, поразив родителей неожиданной продуманностью своих действий. На лето Андрюшу отправили к маминым родственникам в деревню. Там в одном из дворов был полуразрушенный дом, снести который бульдозером было проблематично из-за близости жилого строения. Андрюша сам договорился с хозяином участка, собрал бригаду из таких же, как он, подростков, и они за умеренную плату за пару месяцев разобрали дом вручную с помощью ломов и кувалт. Причём не поленились разбить куски стен на фрагменты поменьше, а их с разрешения хозяина недорого продали желающим, как стройматериалы, ещё и сами развезли их клиентам на тачках. В Москву Андрюша вернулся с мозолями, деньгами и чётким планом. В отсутствие дома родителей он нанял пару недорогих работящих мастеров-молдаван, и они за один день сделали в его комнате небольшой, но принципиальный ремонт, не оставив и следа от многочисленных балетных афиш и постеров. К вечеру, когда родители вернулись с работы, чистые и непорочные стены Андрюшиной комнаты белели свежей краской. Похожие на театральные кулисы бархатные портьеры на окне заменили лёгкие жалюзи, а с потолка вместо люстры с хрустальными подвесками свисал бумажный шар светильника из Икея. Коллекцию фарфоровых танцовщиц и богатую подборку видеокассет с записями балетных спектаклей Андрюша собственными руками аккуратно сложил в большую картонную коробку, которую отнёс в родительскую спальню. «Мама плакала!» Но папа Игорь неожиданно встал на сторону Андрея и не позволил предметам культа великого Роберта вернуться в бывшую детскую. «Мальчик вырос, тата», — сказал он супруге. «Больше мы уже не сможем решать за него. Ты сделала всё, что могла. Утешься этим, но жизнь продолжается, и на взрослого Андрея никто из нас не имеет прав». «А он...» «По-твоему, он тоже больше не имеет прав на сына?» Рыдая, спрашивала мама, и Андреев бывшей детской, слыша ее через стену, болезненно морщился. Он, то есть Гуреев, по мнению Андрея, не имел никаких прав на сына вообще никогда. Но времена, люди и их убеждения меняются. Однажды, много лет спустя, Мама очень его попросила, и Андрей согласился. Всё-таки он любил её и папу Игоря, а чего не сделаешь ради любимых людей? «Чем сильнее ваш страх, тем больше шансов, что он материализуется», — говорил Андрею Ростовцеву, его психоаналитик. «Да я и рад бы не бояться. Ростовцев никак не мог понять принцип действия. Но как мне его задавить? «Так давить и не надо!» Психоаналитик, известный, дорогой, какой и положен по статусу директору крупного современного банка, качал головой, сокрушаясь непонятливостью пациента. «Страх — неотъемлемая часть жизни здорового организма. Мы с вами об этом уже говорили. Если вы прогоните этот свой страх, на его место прибежит другой». Поэтому ваша задача — не уничтожить его, а приручить. ввести в рамки, цивилизовать, понимаете? Вот сейчас этот страх для вас, дикий волк, а вы сделаете из него верную собаку». «Вот хоть убейте, доктор, решительно не понимаю, как», — признавался Ростовцев. «Да, ну, будем работать, батенька, будем работать». Вздыхал дорогой психоаналитик, кротко смиряясь с необходимостью ещё долго получать от Ростовцева внушительные гонорары. Ростовцев не слишком тяготился этой перспективой, денег у него хватало. Вот время тратить на визиты к психоаналитику было жалко, уж лучше бы он лишний раз в фитнес-центр сходил, а то уже Брюшко намечается. Брюшко директора крупного современного банка компрометировало. Директору крупного современного банка следовало быть моложавым, подтянутым, ясноглазым и улыбчивым. А какая улыбка, если есть страх? Этот конкретный страх Ростовцева как директора крупного современного банка тоже компрометировал. В его положении нормально и даже правильно было бы бояться отзыва лицензии или дефолта, падения котировок на нефть, санкций в конце концов. Как брутальный мужик он мог бы бояться женской неверности, как человек разумный и при этом обладающий воображением войны с пришельцами с Альфа-Центавра или Апокалипсиса. Достойных страхов было много. Ростовцев же, как распоследняя кисейная барышня, пошло боялся вида крови. В былые времена об этой его позорной слабости многие знали — Но в последние годы Ростовцев свой страх скрывал ото всех, за исключением верной, хочется верить, супруге. Но не зря говорят, что шило в мешке не утаишь. На прошлой неделе Ростовцев позорно грохнулся в обморок на совещании, когда косорукая секретарша уронила с подноса стакан и, спешно собирая осколки, порезала руку. После этого пришлось посвятить в проблему и психоаналитика. А информация-то уже просочилась. Ростовцев не сомневался, что недоброжелатели попытаются так или иначе сыграть на этой его слабости, только не знал, как это будет. Оказалось неожиданно. Это, во-первых. Во-вторых, довольно болезненно. Подушечки пальцев, места чувствительные, со множеством нервных окончаний и боль от внезапного пореза не соответствуют серьезности травмы. Ничтожная царапина, а по субъективным ощущениям чуть ли не смертельная рана. Во всяком случае, у Ростовцева было именно так. Он не ждал ничего плохого, просто взялся за дверную ручку, чтобы открыть свою машину, и тут же ойкнул и резко отдёрнул руку. Поднёс её к лицу, увидел на указательном пальце каплю крови и сомлел. В подземном гараже офисной башни, где два этажа занимал банк, конечно же, имелись камеры наблюдения, но ближайший охранник находился в сотне метров от VIP-паркинга в будочке на выезде. Пока дежурный в коморке с экранами заметил распластавшегося в проезде Ростовцева, пока сообщил об этом охраннику в гараже, пока тот прибежал... Уже потом, после внимательного изучения записей из камер наблюдения и осмотра автомобиля шефа, Служба безопасности банка установила, что под ручку двери машины был прикреплён на жвачку одноразовый медицинский ланцет для забора крови. Сделал это какой-то подросток в бейсболке, козырёк которой полностью затенял его лицо, и в жилетке с приметным логотипом службы доставки. В гараж он спустился на лифте с четвёртого этажа, куда принёс коробку спицей. Что интересно, сотрудники офиса на четвёртом этаже заявили, что пиццу никто из них не заказывал, что вовсе не помешало им её принять и съесть. А мелкий гадёныш в бейсболке, увидев, что он натворил, благополучно сбежал. Правда, сначала, вроде как попытался помочь Ростовцеву, возюкал по его окровавленному пальцу бумажной салфеткой, но при появлении охранника дал дёру. «Вот что творится в головах у нынешних молодых! К чему такие злые шутки?» Ростовцев решил, что при случае спросит об этом известного психоаналитика. «Ты представляешь, он еще и выпендривается!» Вскричала натка едва я ей открыла. Выпендривалась, по моему скромному мнению, при этом она сама... Сегодня сестрица оделась как мальчик-продавец газет. Кроссовки, джинсы, какая-то нелепая бесформенная майка, бейсболка с длинным козырьком. В руках действительно газета. Надка потрясла ею в воздухе перед моим лицом и шагнула через порог, явно цитируя что-то из напечатанного. «Я согласился участвовать в этом лишь для того, чтобы не расстраивать мать и отца». «Мать расстраивать нехорошо», Согласилась я, аккуратно загоняя сестрицу, вперившую взгляд в газетную полосу на кухню. «Вареники будешь?» «Буду и побольше», — согласилась Надка и устроилась за столом. «Ты же знаешь, на меня от нервов всегда такой жор нападает». «Знаю». Я поставила на огонь кастрюлю с водой и повернулась к сестрице. «Жор у тебя от нервов, а нервы нынче от чего?» «Признавайся, что ты опять натворила?» «Ой, да ничего особенного!» Надка отмахнулась от меня газетой. «Ты лучше послушай, что говорит этот парень. Лично мне не важно, кто получит наследство. Не важно ему, а? Каково?» «Что за парень-то?» «Да этот твой, Христофоров!» «Младший или старший?» «Младший, младший!» «Старший-то как раз очень хочет, чтобы младшего признали сыном Гуреева. У него это какой-то бзик. Дай сюда». Я отняла у Надки газету, бегло просмотрела статью и уточнила формулировку. «Не бзик, а миссия. Вот что это у него такое». Похоже, Христофоров-старший почитает своим святым долгом вернуть младшему имя настоящего отца. «Сдается мне, там всем их мамочка дирижирует» предположила натка «Шершеля фам», — согласилась я. Мы сварили и съели вареники, а потом натка хлопнула себя по лбу. «Совсем забыла!» Она сбегала в прихожую за своей сумкой и торжественно извлекла из нее бутылку шампанского. «Та-дам! Доставай, бабулины фужеры!» Пузатые, на резных ножках фужеры из тёмно-красного с белым рисунком хрусталя я хранила как память о нашей бабушке. Она их очень любила и выставляла на стол лишь по праздникам. Поэтому резонно было поинтересоваться. А что за повод? Я собрала все пять образцов ДНК. Надка ловко открыла шампанское и огляделась. «Ну, где фужеры-то? Тащи, я сказала». Я не стала спорить, принесла затребованное. Послушно подняла увесистую хрустальную ёмкость, звякнула своим фужером Анаткин. «За мой успех!» — с воодушевлением провозгласила сестра. «Это пока только промежуточный финиш», — напомнила я. «Успех будет, если один из пяти тестов на отцовство окажется положительным». Жаль, что положительными не могут оказаться все пять тестов сразу, вздохнула Натка. Но я буду рада и одному, только пусть это окажется Романовский, он самый богатый. За разговорами мы мило распили шампанское, а потом Натка напросилась у меня заночевать. В той же газете написали, что повторный анализ ДНК, сделанный по требованию суда в достойном доверии медицинском центре, уверенно доказал, Роберт Гуреев на 99,9% является отцом Андрея Христофорова. «У меня такой информации пока нет», — припомнила я. «Наверняка тебе её дадут завтра, и это значит, что завтра же дело будет закончено», — сказала Надка. — Я не хочу пропустить грандиозный финал, поэтому обязательно должна быть с утра пораньше в суде. Так что решено, остаюсь у тебя ночевать. Я легко поняла её логику. От меня и на моей машине ехать до Таганского суда и ближе, и комфортнее, чем от Надкиного дома на маршрутке и метро. Пришлось проявить повышенное гостеприимство и уступить сестрице половину своей кровати. По утру гостеприимство пришлось ещё расширить, позволив сестрице порыться в моём гардеробе. Вчерашние свои джинсы и майку с бейсболкой сегодня Надка надевать не хотела. «Фу, что ты носишь!» — скривилась она, переворошив содержимое моего шкафа и унеслась к Сашке. Та уступила любимой тёте модный сарафан и подходящие к нему босоножки — а я тихо порадовалась тому, что у меня размер ноги меньше, чем у сестры и дочери. Ещё год назад мы с Сашкой по этому параметру совпадали, что было очень неудобно. Какое-то время мы даже жили по суровому принципу «кто раньше встал, тот лучше обут», и почему-то в проигрыше постоянно оказывалась именно я. На сей раз на мою экипировку никто не покушался, и даже битва за трюмо, традиционно случающаяся всякий раз, когда Надка ночует у нас, не состоялась. Сестрица самоотверженно уступила большое зеркало мне и красилась уже в машине, пока мы ехали в суд. «Сегодня ты должна быть самой красивой», — вещала она по дороге. «Сегодня ты произнесешь свое последнее слово». «Решение суда». «Последнее слово было у приговорённых к смертной казни». «Не важно, как это назвать. Важно, что все глаза, видеокамеры и фотоаппараты будут устремлены на тебя. И ты должна выглядеть достойно, чтобы не посрамить фамилию». «Каюсь, в тот момент я не придала значения этим словам сестрицы а зря. Она ведь почти проболталась». Но я морально готовилась к очередному, судя по всему, финальному слушанию дела, и частью сознания всерьез обдумывала возможность повторения былого подвига с уклонением от встречи с журналистами путем изменения традиционного маршрута. Жаль, не договорилась заранее с Димой и Машкой, внедрилась бы опять через клозет. Впрочем, в присутствии Надки повторить этот трюк не получилось бы едва дождавшись когда я осторожна чтобы не задавить кого нибудь из акул пера припарковала свой транспорт сестрица выскочила из машины помахала всем ручкой прокричала привет а вот и мы и цапнула меня за руку чтобы лично втащить на крыльцо доброе утро спасибонатталья владимировна дальше мы сами в холле бесценный дима отбил меня у надки и сопроводил в кабинет кофе «Давай», — согласилась я, упаковываясь в мантию. «Только быстро, сегодня не до кофейной церемонии». Как в воду смотрела, едва Дима принёс мне курящуюся паром чашку, явился Плевакин. Анатолий эмнуилович был в парадном костюме и в приподнятом настроении. Местами он даже сиял, начищенные туфли, улыбка и лысина буквально слепили глаза». «Здравствуйте, здравствуйте, Еленочка Владимировна! Готовы звезда наша!» «К чему?» — уточнила я сугубо из осторожности. «Плевакина надо знать, он солидный человек, но гораздо на сюрпризы». «К историческому моменту! К решению по делу, имеющему мировое значение!» Анатолий Эммануилович высоко воздел палец, и появившаяся за его спиной Машка поняла мизансцену неправильно. «Вы что тут, определяете, откуда ветер дует?» — предположила она. «Представленных доказательств суду не хватает?» «Единственное, чего мне действительно не хватает, так это тишины и покоя, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к историческому моменту», — ответила я с легким укором. «О да, не будем вам мешать!» Спохватился Плевакин и, широко раскинув руки, спешно удалился из кабинета, заодно выгнав из него, как кур двора, и Машку с Димой.